Глава 8 Цезарь, вернувшись в Рим, был зол, что вернулся, и через несколько дней снова загорелся желанием поездки в Ахайо. Он даже издал Эдикт, в котором заявлял, что отсутствие его не будет продолжительным, и что общественные дела от этого не потерпят никакого ущерба. Затем, в сопровождении августианцев среди которых находился и Венеций, Он отправился на Капитолий, чтобы принести богам жертвы за счастливое путешествие. Но на второй день, когда по очередям посетил храм Весты, произошел случай, изменивший все планы. Нерон не верил в богов, но боялся их. И особенно таинственная Веста так волновала его, что при виде божества и священного огня, волосы вдруг зашевелились на его голове от страха, сжались зубы, По всему телу пробежала дрожь, и он рухнул на руки Вениция, случайно стоявшего рядом. Его тотчас вынесли из храма и отнесли на палатин, где он, хотя тотчас же пришел в себя, пролежал в постели целый день. Он заявил к великому изумлению присутствующих, что поездку откладывает на неопределенное время, ибо божество предостерегло его от немедленного отъезда. Через час было объявлено римскому народу, что цезарь, увидев печальные лица граждан, из любви к ним, любви отца к детям, остается дома, чтобы делить с ними и радости, и горе. Обрадованный этим решением народ теперь был уверен, что не минуют его ни игры, ни раздача хлеба. Толпа, собравшаяся перед воротами дворца, славила кликами божественного цезаря, а он, прервав игру в кости, сказал своим приближенным. Да пришлось отложить. Египет и владычество над востоком, согласно предсказанию, не минуют меня. значит не пропадет и Ахая. Велю прорыть коринский перешеек. В Египте мы возведем такие памятники, при которых пирамиды покажутся детской забавой. Велю построить сфинкса в семь раз большего чем в мемфисе и велю сделать ему мое лицо. С века будут говорить о нем, и обо мне. «Ты воздвиг себе памятник своими стихами? Не в семь, а в трижды семь раз больше, чем пирамида Хеопса», — сказал Петроний. О пением?» — спросил Нерон. «Увы, если бы тебе сумели поставить такой памятник, как статуя Мемнона, который пел бы при восходе солнца твоим голосом, моря, прилегающие к Египту, кишели бы кораблями, на которых народы трех частей света слушали бы твои песни. «Увы, кто сумел бы сделать это?» — сказал Нерон. «Но ты можешь заказать изваять из базальта свое изображение, Нерон, управляющий квадригой». «Верно, я сделаю это. Ты сделаешь подарок человечеству. В Египте я возьму себе в супруге луну, которая теперь вдова, и тогда действительно стану богом. А нам дашь в жены звезды, так что мы образуем новое созвездие» которое будет называться созвездием нейрона «Вителия, жени на Ниле, пусть он плодит гипопотамов Тигелину подари пустыню, он будет тогда царем шакалов». «А мне что предназначаешь?» — спросил Ватиний. «Да благословит тебя Апис. Ты дал нам великолепные игры в беневенте Тебе я не пожелаю малого. Сделай пару сапог для сфинкса, у которого зябнут лапы по ночам». Потом ты будешь шить обувь для колоссов перед храмами. Каждый найдет подходящее занятие. Домицы Афр будет казначеем, как человек, известный своей честностью. Я люблю, о, цезарь, когда ты грезишь о Египте. И меня печалит, что ты отложил свою поездку». Нерон сказал. «Ваши смертные глаза ничего не видели, потому что божество может быть невидимым, когда этого хочет. Знаете...» Когда я был в храме Весты, она сама явилась мне и сказала на ухо, «Отложи путешествие. Это произошло так неожиданно, что я был изумлен и потрясён. За столь явную опеку богов надо мной я должен быть им благодарен». «Мы все были потрясены», — сказал Тигелин, — «а весталка Рубрия упала в обморок». «Рубрия!» — воскликнул Нерон. «О, какая у нее белоснежная шея!» «Но она краснеет в твоем присутствии, божественный Цезарь». «Да, я заметил это. Странно. Весталка. Есть что-то божественное в каждой весталке. А рубрия особенно красива». Он задумался, потом спросил. «Скажите, почему люди боятся весты больше, чем других богов? Что в этом такое? Меня охватил невероятный страх, хотя я сам высший жрец». Помню, что я упал навзничь и рухнул бы на землю, если бы меня не поддержал кто-то. «Кто меня поддержал?» «Я», — ответил Венеций. «Ах, это ты, суровый Марс! Почему не был в Беневенте? Мне говорили, что ты болен, и действительно ты изменился». «Я слышал, что Кротон хотел убить тебя. Правда ли это?» «Да, и он сломал мне руку, но я защитился». сломанной рукой». «Мне помог один варвар, который был сильнее Кротона». Нерон посмотрел на него с удивлением. «Сильнее Кротона?» «Ты шутишь? Кротон был самый сильный человек на свете. А теперь Сифакт из Эфиопии». Уверяю Цезарь, я видел это собственными глазами. «Где же эта жемчужина? Не сделался ли он царем немаренским?» «Не знаю, Цезарь, я потерял его из вида». «И ты не знаешь...» К какому народу принадлежал он? У меня была сломана рука, я не мог много говорить с ним. «Поищи его для меня и найди», — Тигелин сказал на это. «Я займусь этим делом». Нерон продолжал беседу с Веницием. «Спасибо, что поддержал меня. Я мог, падая, разбить себе голову. Ты был прежде хорошим товарищем, но со времени войны и службы у Карбулона ты одичал». «Тебя редко видно». Помолчав, он прибавил. «Как поживает та девушка, слишком узкая в бедрах?» «Ты был влюблен, и я отнял ее для тебя у Авла». Венеций смешался, но Петроний тотчас пришел ему на помощь. «Готов побиться об заклад, государь», — сказал он. «Что он забыл о ней?» «Видишь, как он смутился?» «Спроси его лучше о том, сколько их переменилось с того времени» и я не поручусь, что он сможет точно сказать число. В Венеции прекрасные солдаты, но еще лучшие петухи. Для них нужны стада. Накажи его за это, государь, и не пригласи на пир, который собирается устроить нам на острове Агриппы Тигелин. Нет, я не сделаю этого. Верю Тигелину, что там именно не будет недостатка в стаде. «Разве может быть недостаток в Харитах там, где будет сам Амур?» ответил Тигелин. Нерон сказал, «Меня огложит скука. По милости богини, я остался в Риме. Но Рим для меня невыносим. Уеду в Анциум. Я задыхаюсь на этих тесных улицах, среди разваливающихся домов, среди грязных переулков. Зловонный воздух долетает сюда, в мой дом и в мои сады». «О, если бы землетрясение уничтожило город! Если бы какой-нибудь разгневанный бог сравнял его с землей! Я показал бы вам тогда, как нужно строить город, который является владыкой мира и моей столицей!» «Цезарь», — ответил Тигелин, — «ты сказал, если бы разгневанный бог уничтожил город, не так ли?» «Да. И что же? Но разве ты не бог?» Нерон, утомленный, со скукой махнул рукой и сказал, «Посмотрим, что ты устроишь нам на острове Агриппы. Потом я поеду в Анциум. Вы все люди малые, вы не понимаете, что мне нужны великие дела». Сказав это, он закрыл глаза, давая таким образом понять присутствующим, что нуждается в отдыхе. Приближенные стали расходиться. Петроний вышел с Веницием. «Итак, ты приглашен на пир. Меднобородый отказался от путешествия, но будет безумствовать больше, чем прежде, и распоряжаться в Риме, как у себя дома. Постарайся и ты найти в его безумствах развлечения и забвения. Мы покорили мир и имеем право развлекаться. Ты, Марк, красивый юноша, и этому я приписываю слабость, какую чувствую к тебе. Клянусь Дианой Эфесской». «Если бы ты мог видеть свои густые сросшиеся брови и свое лицо, в котором видны черты старых квиритов, другие при тебе кажутся вольноотпущенниками. Да, если бы не дикое учение Христа, Лигия была бы сегодня в твоём доме. Попробуй теперь мне доказать, что они не враги людей. Они хорошо обошлись с тобой, будь им за это благодарен. Но на твоем месте я возненавидел бы это учение». «И поискал бы наслаждение там, где его можно найти. Ты красив, повторяю, а в Риме так много разведенных женщин». «Я удивляюсь, как тебе все это не надоело?» — ответил Венеций. «Кто сказал тебе это?» «Мне давно надоело, но у меня нет твоей молодости. Люблю книги, которых ты не любишь. Люблю поэзию, которая нагоняет на тебя скуку». «Люблю вазы, геммы и множество вещей, на которые ты не хочешь смотреть. У меня боли в пояснице, неизвестные тебе. Наконец, я нашел явнику, а ты ничего подобного не находил. Мне хорошо дома среди произведений искусства, а из тебя я никогда не сделаю любителя красоты. Я знаю, что в жизни ничего больше не найду сверх того, что нашел». А ты бессознательно ищешь и надеешься на что-то. Если бы к тебе пришла смерть, то ты, несмотря на свою храбрость, был бы изумлен, что она пришла так скоро и что нужно умирать. А я принял бы ее как необходимость, с уверенностью и убеждением, что нет на свете таких ягод, которых бы я не отведал. Не спешу умирать, но и не избегаю смерти. Я лишь постараюсь быть веселым до последней минуты жизни. Ведь есть же на свете такие веселые скептики. По-моему, стойки глупые, но стоицизм, по крайней мере, закаляет человека. А твои христиане наводят скуку и печаль, которые в жизни являются тем же, чем в природе дождь. Знаешь, что я слышал? Во время празднества, которое устраивает Тигелин, на берегу пруда гриппы будут построены лупонарии. И в них будут собраны женщины знаменитейших римских родов. Неужели не найдется ни одной достаточно красивой, чтобы утешить тебя? Будут девушки впервые, появляющиеся в свете в качестве нимф. Такова наша римская империя. Тепло. Южный ветер согреет воздух и не заставит зябнуть ногое тело. И ты, нарцисс, знай, что не найдется ни одной, которая устояла бы пред тобой. Ни одной. Будь она даже висталка. Вениций потер лоб, как человек, вечно думающий об одном. «Ведь нужно было случиться такому несчастью, что я встретился как раз с такой единственной. А кто там у причиной, как не христиане? Люди, символом которых является крест, не могут быть иными. Послушай меня. Греция была прекрасна и создала мировую мудрость. Мы создали силу. А что может создать это учение?» «Если знаешь, объясни мне, потому что клянусь Полуксом, я не могу догадаться». Вениций пожал плечами. «Мне кажется, что ты боишься, как бы я ни сделался христианином. Боюсь, чтобы ты не испортил себе жизнь. Если не можешь быть элленом, будь римлянином, властвуй и наслаждайся. Наши безумства имеют известный смысл, потому что в них заключена именно эта мысль». «Меднобородова презираю, потому что он греческий шут. Если бы он считал себя римлянином, я признал бы, что он прав, позволяя себе безумствовать. Обещай мне, если, вернувшись домой, застанешь там какого-нибудь христианина, то покажешь ему язык. Если это будет лекарь-главк, он даже не удивится. До свидания, на пруду Агриппы».